Глава двадцать вторая Адские шкуры собрали все необходимое и были готовы покинуть монастырь. Но прежде гермон решил вернуть Тортраду сундук с серебряными монетами, а Бат отказался. «Считайте это серебро знаком моей благодарности», — сказал он. Това стояла рядом с ним. Было видно, что это брат и сестра. Одинаково живые карие глаза, одинаково волевые подбородки. Девушка взяла гермуна за руку. «Помню тебя по Анкаригу», — сказала она. «Я тебе дважды благодарна за брата, а сегодня еще и за себя». Гейрмун охотно принял сундук и передал Стейнельфуру. «Пусть разделит монеты поровну. Твои монахи по-прежнему намерены уйти отсюда». — спросил он Тортреда. — Да, нынче на дорогах небезопасно. Мы будем передвигаться в стороне от римских дорог по древним тропам. Отсюда до Уэссекса недалеко, а когда пересечем границу и окажемся в христианских землях, опасности поуменьшится Советую переждать день-другой, — сказал Гермун. — Убедитесь, что мы увели Крока и его сообщников подальше от монастыря но дольше не задерживайтесь. Рано или поздно сюда явятся другие датчане». Тортрет кивнул. «Нам осталось уложить совсем немного книг». Услышав про книги, Гейрмун решил задать вопрос, давно занимавший его. «Зачем ты учил меня читать? Подозреваю, надеялся, что я стану христианином?» Това с удивлением посмотрела на брата. Тортрет отвел взгляд и растерянно улыбнулся. Видишь ли, если бы честным, да, одну причину ты верно угадал. Я надеялся, что чтение Слова Божьего смягчит твое языческое сердце. Его улыбка потеплела. Но теперь я понимаю всю нелепость этой затеи. Не расстраивайся. Бывают времена, когда каждый из нас вынужден признавать поражение. Правдивые и мудрые слова, усмехнулся Тортред. «У тебя были и другие причины?» — спросила брата Това. Лицо Аббата вновь сделалось серьезным. Он смотрел только на Гермуна. «Если ты и твои воины вдруг найдут библиотеку, возможно, теперь ты не поспешишь уничтожать накопленные в ней сокровища». «Наверное, не поспешу», — ответил Гермун, почтительно кивнув. «Ты поступил очень дальновидно». «Гермун!» — крикнула со стены Бирна. «В лесу кто-то есть!» «Тебе пора!» — сказала Гермуну Това. «Мы будем за тебя молиться!» «А можно принять ваши молитвы, не принимая вашего Бога?» «Это как сказать», — ответила она. «Ты можешь принять пшеницу на поле, не принимая солнца и дождь?» Гермун ухмыльнулся и пожелал им удачи. Адские шкуры вышли за монастырскую стену. Брат Альмунд поспешил запереть ворота. Гейрмунд прошел вперед, чтобы его было видно из лесу. Остановившись там, где его не могла достать вражеская стрела, он откинул капюшон рясы, а потом и вовсе ее снял. Гейрмунд молча стоял и смотрел в сторону леса. Пусть Крок знает, кто расправился с его сообщниками у монастырской стены. Постояв так, гермунд повернулся и направился на восток. Он нарочно вел свой отряд неспешно, чтобы Крок заметил их и пошел следом. «Думаешь, этот мерзавец следит за нами?» — спросил Стейнельфур. «Если не сам, то кто-то из его шайки». Гейрмун указал на холм неподалеку. «Вот нам и поле боя». Они прибавили шагу, двигаясь по перелеску. Адские шкуры всячески старались заявить о себе. шумно ломали ветки поддевали ногами листья. Достигнув вершины холма, они посмотрели на запад, откуда пришли. Вдали, за деревьями, виднелись поля и крыши монастыря. Отсюда же хорошо просматривался лес, что позволяло заблаговременно увидеть приближение Крока. «Ну как, дадим здесь бой?» — спросил Рафан. «Вполне подходящее место». «Нет», — возразил гермун «Их по-прежнему больше». «И что с того?» — удивилась Бирна, успевшая достать топор. «Каждый из нас стоит двоих. Я в этом не сомневаюсь». Гермунд смотрел на север и юг и восток, выискивая другие места, пригодные для сражения. «Но если окружат, нам это может дорого обойтись. Я не хочу потерять никого из вас в бою с этим отребьем». «Тогда что нам делать?» — спросила Бирна. глядите Ветр указал копьем. гермун присмотрелся. В половине роздыха от вершины, среди деревьев, мелькали фигуры крадущихся воинов. Вскоре отряд Крока будет здесь. Он снова посмотрел на восток. Там, примерно в двух роздыхах от холма, с юга на север текла река. Водная преграда может неплохо защитить с одной стороны. А если повезет и найдется земляной вал или невысокий утес, способный прикрыть с другой стороны, противостоять лобовой атаке крока будет проще. Гермун приказал двигаться к реке. Едва спустившись к подножию холма, они услышали голоса преследователей. Адские шкуры побежали вперед и через роздых очутились в затененной роще, где росли замшелые дубы. Здесь воинам пришлось нагибаться под тяжелыми ветвями и перепрыгивать через сплетение корней. Выбравшись из леса на берег реки, они увидели большой корабль, стоящий на якоре среди камышей, и его команда сидела на берегу у костра. Адские шкуры остановились, как вкопанные. Внезапное появление чужого отряда насторожило и чужих воинов, и они с криками схватились за оружие. Гейрмун всматривался в лица, опасаясь, что привел своих воинов в ловушку. Однако вскоре он понял — это не сообщники Крока. Более того, некоторые больше похожи на норвежцев, чем на датчан. «Гейрмун!» Из круга вышла женщина, которую Гейрмун сразу узнал по золотистым волосам и шрамам. «Эйвор!» — воскликнул он. «Клянусь богами, это ты! Гейрмун Хьорсон!» Она подошла ближе, улыбаясь и разводя руками. «Что ты здесь делаешь? Я слышала, ты уплыл с Гутрумом. Я часто думала о том, что осталось с тобой». Я радости от неожиданной встречи померкла, когда донеслись крики приближающегося отряда Крока. Эйвор их тоже услышала и повернулась к лесу. Вскоре из-за деревьев вышли Крок с сообщниками вид корабля и незнакомых воинов поверг их в такое же изумление как и адских шкур ранее оторопь крока быстро прошла взгляд заскользил по фигурам на берегу увидев гельмуна он вскинул меч и закричал адская шкура кто это спросила эйвор вряд ли твой друг какой там друг шавка на побегушках крок приблизился по-прежнему указывая на Гейрмуна мечом. Восемь его сообщников шли следом. Эйвор встала рядом с Гейрмуном, а ее воины окружили адских шкур. «Зачем ты сюда явился?» спросила воительница. «Кто ты такая, чтобы спрашивать?» скривился Крок. «Эйвор, Варенсдоттер!» Крок остановился на полушаге. Кольцо в его носу качнулось. Он опустил меч давая понять, что это имя ему знакомо. «Мой дом стоит на этой реке, к северу отсюда», продолжала Эйвор. «А ты кто будешь?» Крок выпрямился. «Я Крок Уксилблот. Я принес клятву хальфдану, у которого через Уббу началась кровная вражда с адской шкурой». «Я хорошо знаю сыновей Рагнара», сказала Эйвор. «Не так давно виделась с ними в Тамварте» она посмотрела на гермуна какова цена виы хальфдан не желает принимать веру сказал ггермун вранье крикнул крок и вновь поднял меч «Конунг хальфдан установил виру в восемнадцать фунтов восемнадцать фунтов прищелкнуло языком эйвор это высокая цена кого же ты убил крок гневно посмотрел на гермуна убитый был родич чем «Клянусь, я вообще впервые слышу про Виру за убитого!» Гейрмунд скрестил руки. Для него всего неожиданнее было то, что Крок не врал. «Если Хальфдан действительно желает говорить о Вире, возвращайся и скажи, что я тоже требую серебро за смерть моего воина Аслифа». «А может, я заплачу за него?» С издевкой спросил Крок, потянувшись к висевшей на поясе сумки. «Сколько он стоил?» «Несколько мелких здешних монет?» Бирна засмеялась. «Хаслив стоил дороже, чем ты и твои воины, у которых хватило глупости последовать за тобой». Она провела большим пальцем по кромке топора, словно проверяя его остроту. «Половину Вирры мы уже получили, причем с легкостью. Но полностью долг будет оплачен, лишь когда убьем вас всех». Ее слова насторожили датчан за спиной Крока. Он это увидел и мечом указал на Бирну, насмешливо бросив. «А ты вообще жалкая собачонка, и я довольна!» Оборвала его Эйвор, потирая лоб. «Крок, почему ты оказался здесь? Это же не твоя кровная вражда. Где сыновья Рагнара? У них есть дела поважнее», — ехидно усмехнулся датчанин. «Хальфден поручил мне убить этого труса, этого недомущину!» Герману показалось, что его ударили ножом в живот. Услышав оскорбление, воины за его спиной зашептались. Слово, произнесенное кроком, задевало не только гордость их командира, но и его честь. Между тем крок продолжал. «Адская шкура! Бежал из Лондона, как «попридержи язык!» проревел Стейн-Альфур, у которого напряглись и побагровели жилы на шее. «Можешь чесать языком и дальше», — сказал ветер. Его голос напоминал ветер, дующий над заледенелой землей. «Я с радостью отсеку твое поганое помело». Однако каждый воин, слышавший Крока, знал, попытки заткнуть рот этому мерзавцу ничего не дадут. Оскорбление уже нанесено. Крок назвал Гейрмуна «недомущиной». Такое нельзя оставлять без ответа, и ответить обидчику должен никто иной, как сам Гейрмун. «Я не нарушал законов чести». Не обращая внимания на меч Крока, Гейрмун двинулся на датчанина, сверляя его негодующим взглядом. Крок выдержал этот взгляд, хотя несколько воинов за его спиной попятились. «Я хотел заплатить веру», — продолжал гермун «Это Хальфдан позабыл о своей чести, послав навозную кучу сражаться от его имени, но я готов драться с тобой до тех пор, пока один из нас не падет». Стало тихо. «Я тоже готов драться с тобой», — произнес Крок, сглатывая ком в горле. «Но я-то останусь, а ты успокойтесь оба». Эйвор подошла и встала между датчанином и Гейрмуном. «Я здесь ярла, и ваш смертный поединок будет происходить по закону. Прежде всего, мы должны выбрать день и место». «Здесь и сейчас», — сказал Гейрмун. Эйвор посмотрела на него так, словно видела впервые. Гейрмун представил, как он изменился в ее глазах, как далеко ушел от того младшего сына Конунга, которого она видела в доме его отца. «А что скажешь ты?» — спросила она, повернувшись к Кроку. «Я тоже хочу биться здесь и сейчас. Вы готовы биться до смерти?» Вопрос касался обоих, но Эйвор смотрела на Гейрмуна. «Да», — ответил он. Тоже ответил и Крок. «Каким оружием?» — спросила Эйвор. «Топоры? Копья?» «Меч и щит» ответил Гермун. Крок согласился с его выбором. Быть посему, вздохнула Эйвор. войны разошлись, став по сторонам квадрата, в котором должен произойти поединок. Адские шкуры окружили Гермуна. Вид у всех был встревоженный. Каждый думал о другом поединке, когда Гермун проиграл реку. Сейчас Гермун предпочел не обижаться на их сомнения, стараясь думать о стратегии боя. Крок был старше его и, возможно, сильнее, опытнее и коварнее. Гермун понимал, нужно вооружиться не только мечом, однако законы смертного поединка не допускали хитрости и уловок. «Жди, что это отхожее ведро будет сражаться грязно», — сказал Стейнельфур. «Будь готов ответить ему тем же. Как известно, лошадки кусаются и легаются, кошки царапаются. Но если он затеет какое-то непотребство, не отставай от него». гермун посмотрел в противоположный угол, где стоял крок. Тот снял доспехи и тунику, собравшись биться голым по пояс. Крок неистово тряс головой и рубил воздух, прочерчивая мечом быстрые длинные дуги и разогревая суставы рук. Бирна тоже следила за его движениями, потом сказала Гейрмуну, «Хочу, чтобы ты исполнил мою просьбу. Назови ее». Бирна снова взглянула на Крока. «Вырви это кольцо у него из носа». Гейрмун засмеялся, потом вспомнил, как однажды Бирна высказалась о войнах, которые сражаются ради собственной гордости. Крок наверняка из таких. «У каждого будет три счета», — сказала Эйвор, стоявшая в середине квадрата. «Бьетесь до тех пор, пока один не получит смертельную рану. Каждый из присутствующих воинов примет исход поединка. Если кто-то оспорит исход или вмешается, отвечать придется жизнью. Согласны?» «Согласен», — ответил Гермун. Взяв у шальги первый щит, он пошел к Эйвор и Кроку, сжимая в руке меч. «Согласен», — сказал Крок, переминаясь с ноги на ногу. Эйвор посмотрела на обоих. Казалось, на Гейрмуне ее взгляд задержался несколько дольше. «Тогда начинайте без промедления». Выпад Крока был быстрым и свирепым. Гейрмун выставил щит однако удар едва не свалил его с ног отдавшись во всем теле воины стоявшие по границам квадрата закричали одни поддерживали гермуна другие его противника гейермун не мог разделить их голоса которые сливались в общий гул крок атаковал снова но на этот раз отразив его удар геймун нанес свой Они кружились, делая выпады и отступая, снова схватываясь и снова отступая. Каждый искал уязвимые места у противника. Очень скоро щит Гейрмуна затрещал, угрожая развалиться. Гейрмун махнул рукой, останавливая поединок, и подошел к шальге за вторым щитом. С проломленным щитом недолго и руку потерять. Глядя на него, крок презрительно плюнул. Когда поединок возобновился, Удары датчанина сделались еще напористе. Крок трижды атаковал. Гейрмун сумел увернуться от четвертого удара и проломил верхнюю часть его щита у самого Умбона. Датчанин остановил поединок и пошел за другим щитом. После возвращения Крока Гейрмун решил сменить тактику. Вместо принятия удара на щит он отпрыгнул в сторону. Меч датчанина рассек воздух, а сам он, увлекаемый силой собственного выпада, едва не потерял равновесие. Гейрмун поспешил воспользоваться моментом и полоснуть кроку по шее, но тот успел загородиться щитом и пригнуться. После этого крок стал осмотрительнее. Вскоре и второй щит Гейрмуна расщепился. По его лицу катился пот, воздух обжигал легкие. Ноги пока сохраняли силу, но руки были сплошь в царапинах. Меч заметно потяжелел. Отправляясь за последним щитом, Гейрмун с беспокойством думал, что устал раньше противника. Товарищи смотрели на него и разделяли его опасения. «Адская шкура! Если у тебя есть замысел, не вижу причин его скрывать», — шепнул Рафн. «Я тоже» ответил гермун ощущая во рту привкус железа а у тебя есть замысел спросил шальги подавая ему третий щит ты еще успеешь вырвать кольцо из его носа сказала бирна гермун хотел засмеяться но ему было не до смеха жаль что он не сможет исполнить просьбу бирны это был бы ощутимый удар по гордости крока и вдруг до гермуна дошло А ведь есть другие способы ущемить гордость противника и тем самым ослабить его. «Смейтесь над ним», — сказал адским шкуром Гейрмун. «Смеяться?» — переспросил Стейнельфур. Гейрмуну было некогда объяснять. Он повернулся к кроку, показывая куда больше уверенности и силы, чем было на самом деле. «Скажи ко мне, навозная куча!» — начал Гейрмун, двигаясь на противника. «Сколько воинов ты потерял, пытаясь меня убить?» Датчанин взревел. «Надеюсь, к своим побочным детям ты относишься лучше, чем к воинам твоего отряда. Замолчи!» — крикнул Крок. «А твои мелкие кучки дерьма, столь же уродливые и трусливые, как ты?» Адские шкуры громко засмеялись. К ним присоединилось несколько воинов из отряда Эйвор. Крок огляделся по сторонам, Потом взмахнул мечом, но выпад был безрассудным. гермун просто отошел в сторону. «Скажи нам, навозная куча!» — продолжал Гейрмун. «Ты видел из окна питейного заведения, как топор Бирны размозжил голову лжекузнецу? В отличие от тебя в той голове оказались мозги!» Крок с ревом атаковал снова и снова, ерясь все пуще. Теперь Гейрмун наносил удары не мечом, а словами. Он бил по гордости датчанина. К удивлению Гейрмуна, его замысел удавался. «Как звали ту несчастную?» — спросил Гейрмун. «Она теперь не в Волгале, и это твоя вина. Ты был настолько глуп, что послал ее умирать безоружной». Крок невольно оглянулся на своих. «Уйми словесную мочу!» «И сражайся!» — заорал он, брызгая слюной. «Я зубами разорву тебе глотку!» Крок снова ударил со всей силы и снова промахнулся. Лезвие его меча взметнуло пучок срезанной травы. «А ты видел, как монахи убивали твоих воинов?» — спросил Гейрмун. Он кружил возле Крока, держась вне досягаемости и выискивая удачный момент для удара. такая тактика Не казалось Гермуну достойной, но, в отличие от Крока, он сражался не ради гордости. «Знаешь, мы за стеной смеялись над тобой. Даже христиане смеялись над тобой». Крок ревел, как разъяренный бык. Отшвырнув щит, он сжал меч обеими руками. «Подумай», — говорил ему Гермун, — «твое имя вызывает у монахов смех». Крок в слепой, безумной ярости кинулся на него гермун едва сумел увернуться, но получил рану в руку. «Хальфдан узнает об этом», — сказал Гейрмун и тоже отбросил щит. «Он узнает, что ты был дураком не только для датчан, но и для христиан. Таким тебя и запомнят. Замолчи!» Выпучив налитые кровью глаза, Крок бросился на него. И тут Гейрмун увидел свой шанс, он проворно отскочил, Затем повернулся и вонзил меч датчанину в бок, толкая рукоять обеими руками и, чувствуя, как клинок прорывает слои плоти в голой груди крока, а потом выходит из спины. Датчанин крок попятился, затем изумленно взглянул на свою грудь и рухнул на колени, зайдясь кровавым кашлем. Меч выпал из рук крока и со звоном ударился о землю. Это видели и слышали все. Воины трех сторон замерли, ожидая дальнейших действий Гейрмуна. Но он думал только об Аслифе. Не хотел он отправлять в Волгалу убийцу своего друга. Но ради мира с оставшимися воинами Крока жестом подозвал одного из них. Тот поспешил к своему командиру и вложил ему в руку меч. Изо рта Крока струилась кровавая пена, покрывая кольцо в носу. Голова запрокинулась. Сообщник Крока помог ему опуститься на землю, но полностью уложить не мог. Мешало острие меча Гейрмуна. Голова Крока склонилась на бок, и вскоре он покинул мир живых. Изнуренный Гейрмун медленно повернулся к Хейвор и соратникам. «Поединок окончен. Пусть же он станет концом...» «Берегись!» — крикнул Стейнельфур прежде чем гермун повернулся эйвор метнул топор он пролетел мимо гермуна и вонзился в грудь датчанину тот стоял в двух шагах позади обнажив кинжал оставшиеся воины крока схватились за оружие но отряд эйвор и адские шкуры быстро расправились с ними пока уставший ошеломленный ггермун стоял посреди квадрата где они с кроком только что бились насмерть После короткого боя Эйвор подошла к Гейрмуну. Я догадывалась, что такое может случиться. Нагнувшись, она вытащила топор из груди раненого датчанина. Тот застонал, забился в судорогах и умер. Это было у них на лицах. Что? У таких воинов гордость и гнев идут впереди чести. А ведь я предупреждала их. Гейрмуну по-прежнему не недоставало воздуха, Тело исчерпало весь огонь, его бил озноб. «Это был не самый честный поединок, Гейр Мунхьорсон», — сказала она. «Но ты не нарушил закон, и я рада, что победа осталась за тобой». «Я тоже рад. У меня остались вопросы насчет оскорблений, которыми ты осыпал Крока, но они обождут, пока мы не тронемся в путь». «В путь?» «Да, на моем корабле». Эйвор кивнула в сторону причаленного судна. «Когда-то я была твоей гостьей в Авальснесе. Теперь ты и твои воины будут моими гостями». «И куда мы поплывем?» «В мой дом», — ответила Эйвор. «Мы отправимся в Равенсторб».